Эпилог. К родному дому Иванцов подходил, чувствуя себя одиссеем, вернувшимся из дальних странствий. Вон знакомый подъезд, стоянка машин, приветственные оклики, водил. Кто там стоит? Ага, Юра Тучков. Павел Данилович. Какие-то азиаты. Наверное, охрана нового русского... Алабаша Кутуева из второго подъезда. Та же картина, что была месяц-полтора назад, да не совсем. Иванцов каким-то иным зрением видел сегодняшний день и недавнюю жизнь, скудную, унизительную, но понятную, с единственной заботой заработать на хлеб насущный. Удастся ли заново? приспособиться к сумрачному, еродивому, россиянскому капитализму. Иванцов не был в этом уверен. Час назад попрощался с людьми, которые вдруг стали ему роднее родных, с Сидоркиным и Надин. Проводил их на Курский вокзал, прямо с конспиративной квартиры, где натаскивали двойника, Они отправились в свадебное путешествие, но куда не сказали. Сидоркин и его звал с собой, уверял, что в Москве пока не совсем безопасно. Для не до конца переделанного. Но Иванцов отказался. Тянуло домой. Да и в каком качестве ехать в свадебное путешествие? В купе выпили по маленькой запомин души двойника Громякина. У Иванцова слезы навернулись на глаза, нервы, черт бы их побрал, но Сидоркин его успокоил. — Не переживайте, Анатолий Викторович. Может, он уцелел, наш громяков? Кто в хосписе побывал, у тех две жизни в запасе? Надин любую фразу суженого воспринимала как повод зависнуть у него на шее. Иванцов На пустые слова не обратил внимания, но неожиданно для себя спросил: "Как жить дальше, Антон?" Сидоркин ответил, не задумываясь: "Так же, как и раньше, с большой оглядкой". Через минуту Иванцов стоял у дверей родной квартиры. Карманы пустые, ни ключей, ни документов, ни денег. Позвонил, и открыла Мария Семеновна. Манечка. После всего, что с ним произошло, Иванцов полагал, что утратил способность удивляться. Но выяснилось, что это не так. Мельком взглянув на него, Манечка проворчала. «Проходи на кухню, обед на плите, третий раз подогреваю». Повернулась и ушла в комнату, откуда через пару минут донеслись детские голоса. Значит, по-прежнему репетировала. Иванцов умылся в ванной, но душ принимать не стал и даже не переоделся. Сходил, как велела Манечка, на кухню, посидел за столом, накрытым клеенкой в сине-зеленых цветах где каждое пятнышко родное. На плите сковородка с жареной картошкой, залитой яйцами. На столе миска с квашеной капустой, сдобренной постным маслом. Его привычная еда. Как понять? Ждала его, что ли? Но почему так встретила? Может, он действительно отсутствовал недолго? А все остальное привиделось? От этой мысли стало страшно, как бывало в хосписе, когда накатывала явь, смешанная с дурью. Заглянул в гостиную, где Манечка занималась с детьми. Вокруг нее собралось аж четверо. Трое мальчиков, черненьких, как воронята, и девочка, желтолицая, с раскосыми глазами, похожая китаяночка. Иванцов поманил жену пальцем и через какое-то время она вышла к нему на кухню. — Что, Толя? — Почему не поел? — Я не голодный. — Что случилось, Маня? — О чем ты? — Почему не спрашиваешь, где я был? Улыбнулась какой-то обреченной улыбкой. — Что толку спрашивать? — Все равно правды не скажешь. — — Долго меня не было. Тут уж удивилась Манечка. — Не знаешь, сколько тебя не было? — Побольше месяца. — И ты так спокойно об этом говоришь? — Ох, Толя, если бы я из-за всякой ерунды переживала! Он спокойно проглотил эту ерунду, не поморщился. Спросил, как дети, Оленька, Виталик. Жена на секунду оживилась. Виталик в Лондоне по делам своей фирмы. Оленька в политическом турне на Ближнем Востоке вместе со своим шефом. Иванцов уточнил. — С Громякиным? — Ну да, с кем же еще? — Мне казалось, у нее там какие-то неприятности. — Верно, были. Теперь все утряслось. Кстати, она просила, когда вернешься, чтобы позвонил по этому телефону. Протянула визитную карточку, на которой Иванцов прочитал. — Гневшева Маргарита Васильевна. Фирма «Дизайн Плюс». На мгновение у него помутилась в голове, но он взял себя в руки. — Зачем я должен позвонить? — Она сказала, — сам сообразишь. В задумчивости Иванцов машинально закурил, чего обычно не делал при жене, берег ее здоровье. Мария Семеновна смотрел на него вопросительно. — Толя, что-нибудь еще? Или я пойду? Урок скоро кончится, тогда поговорим. — О чем Маша? — Ну, я же вижу, ты чем-то обеспокоен. Он боялся взглянуть ей в глаза, боялся увидеть то, что слышал в голосе. Обожгло подозрение, что по ошибке вернулся не домой, а в хоспис. Вот сейчас откроется дверь, и влетит смеющаяся Макела или кто-нибудь еще из тамошних обитателей. Лоб покрылся из парины, но слабость была мимолетной. Ответил спокойно, рассудительно. — Хорошо, Манечка. Иди, заканчивай урок. После поговорим. Конец книги. Март 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал... Алексей Ковалёв